глава шестая. Я гений? Наверное. Я великий ученый? Безусловно. Он не лгал себе, не стоял перед зеркалом, влюбленно уставившись в собственное отражение и, повторяя глупую мантру, дабы утихомирить разбушевавшееся эго. Нет, уставший, но счастливый, он сидел за письменным столом, держа в руках бумагу с результатами последних исследований и наслаждаясь цифрами. Он не лгал себе. Каждое слово, которое он шептал себе, было заслужено потом и кровью. 50 лет работы и поисков, исследований, экспериментов, про ошибок, разочарований, желание бросить все к печени спящего, желание избавиться от идеи фикс — и вот победа. Лист с результатами исследований, склянка с желтоватой жидкостью и два опытных образца, замерших посреди комнаты жан и жак на сферату веселые близнецы похожие настолько что их изредка путали, любящие друг друга и как братья и как любовники преданные друг другу везде появляющиеся вместе и настолько близкие что их в шутку называли жанжак пойдем к жанжаку посидим у жанжака эдвард луминар специально выбрал для последнего эксперимента именно их ненавидящих его и обожающих друг друга на сферату Их гнездо в Марселе, верные кардиналу Эдварду Масаны, вырезали четыре месяца назад. Заурядная междоусобная бойня с целью освободить для луминаров перспективный Человский район. Родители жан их сестра, их друзья все были показательно и страшно казнены, выставлены под лучи восходящего солнца, а братья оставлены в живых. К тому же им дали посмотреть на экзекуцию, сделали свидетелями казни, Буквально источающие ненависть, мечтающие высушить Эдварда, они были помещены в темницу и там, рычащие от злобы, проклинающие и матерящиеся, получили первую дозу препарата. Через две недели они перестали изрыгать проклятия. Через месяц свободно гуляли по логову луминаров. Через два охотно и даже с наслаждением убивали своих испанских родственников. Нормальные во всем кроме неестественной преданности Эдварду, их богу. И в этом нет ни грани бахвальства. Я для них бог, высшее, определяющее судьбу существо. Я и есть их судьба. Жан, да, кардинал? Юноша сладко улыбнулся, демонстрируя, что готов исполнить абсолютно любой приказ господина. «Жан, Жак меня огорчает», с глубокой печалью поведал Эдвард. «Сильно огорчает». На глазах у Жака выступили слезы обиды и непонимания. Он считал, что идеально служит Эдварду. И вдруг такой пассаж. «Вы хотите наказать его, кардинал?» Кротко осведомился Жан. «Да. Я буду счастлив исполнить ваше приказание». Молодой Масан поклонился. «Как вы хотите его наказать?» «Подойди». Носферату на в два шага оказался у стола, и Луминар кивнул на клинок. «Отруби Жаку голову!» «С удовольствием, кардинал!» Жан взял короткий меч и повернулся к брату. «Замри!» Приказание было исполнено в точности, а Эдвард обратился к второму близнецу. «Жак, ты не хочешь мне что-нибудь сказать?» «Простите, что я вас огорчил», — вздохнул тот. «Накажите меня, оно простите!» «Для тебя это важно?» «Да, кардинал». «Хорошо!» Луминар улыбнулся жак я тебя прощаю спасибо близнец счастливо улыбнулся вы не представляете как много для меня сделали жан накажи его да кардинал второй на сферату ловким движением отсек брату голову и вновь замер ожидая следующего приказа очень хорошо тело рухнуло потекла холодная масаннская кровь ковер безнадежно испорчен очень хорошо Это не просто победа, это власть. Над городом или миром зависит от ума, который есть, и амбиции которых еще больше. Но главное — это невероятная, запредельная власть над подданными. Возбуждающая, обещающая. Власть, основанная не на силе, подкупе или принуждении, а на любви. Он разгадал тайну легарского эликсира, и если старинные книги не лгут, то в его руках инструмент мирового господства. «Я гений!» Эдвард раскрыл рабочую тетрадь и сделал пометку, что предпоследний эксперимент с близнецами завершился успехом. Осталась мелочь — назначить Жанна своим личным телохранителем и так испытывать его следующий месяц. «Ты молодец!» — одобрительно произнес Луминар, глядя юноше в глаза. «Все ради вас, кардинал!» — ответил тот. «Я дарую тебе этот меч, Жан, и повелеваю всегда быть рядом со мной!» «Мог ли я мечтать?» Неверящий своему счастью на Носферату упал на колени, прямо в лужу крови, которая натекла из брата, и тем напомнил Эдварду еще об одном деле. приберись здесь!» «Да, кардинал!» Жан заткнул меч за пояс и огляделся в поисках тряпки. «И больше не называй меня кардиналом!» «Э-э...» Приказ сбил молодого Масана с толку. «А как я отныне должен к вам обращаться?» «Называй меня!» Слово пришло мгновенно. Пришло, понравилось и растворило в себе, потому что оказалось всеобъемлющим. Слово внезапно стало его сутью. «Называй меня Мессия, жан «Мессия!» — молодой Масан склонил голову. «Мессия, Хэтар!» — уточнил Эдвард. «Твой бог!» Пентагон, США, округ Колумбия. Минус восьмой этаж. Огромное помещение без окон, заставленное многочисленными рабочими станциями. Большие мониторы на стенах. Таблицы, графики, карты, шелест разговоров, гудение компьютеров. 150 человек, которые ищут одного. Мужчина, белый, рост 6 футов и 2 дюйма, спортивное сложение, волосы короткие рыжие, Глаза карие, нос прямой. Особых примет нет. Его ищут уже несколько часов, но пока безуспешно. Его ищут, несмотря на то, что он считается мертвым. Но работающие в этом центре операторы прекрасно понимают цену официальной смерти. Им сказали, что мужчина жив, и они ищут. Не находят, и потому появляется азарт, а поиск превращается в охоту. Рутина становится делом чести. Операторы хотят поймать рыжего. И плевать на законы. Они подключаются к телефонным линиям, к сети, влезают в компьютеры, слушают, читают, анализируют, допрашивают осведомителей, задают вопросы агентам. Они ищут любую информацию о Грегоре Темпере, любую информацию, способную пролить свет на его нынешнее местонахождение. Грегор Темпер нужен Америке, и Америка его найдет и не имеет значения, сколько времени уйдет на поиски. Однако Него не планировал задерживаться в Колумбии так долго. Ему не требовался рыжий Грегор Темпер собственной персоной, нет. В идеальном случае челы должны искать беглеца вечно, даже после конца света, и не найти. В смысле, они точно его не найдут, если до Темпера первым доберется он, Него. Раздался тихий стук в дверь. «Войдите!» Официальный организатор поисков, генерал Марина Шляпель, молниеносно развернулась, уставилась на вошедшего и рявкнула басом. «Ну, хорошие новости», — прощебетал адъютант. «Три часа назад следящая видеокамера зафиксировала похожего на темпера человека в аэропорту Шарль-де-Голь. Это в Америке? В Париже?» «Отлично!» — генерал сделала пометку в блокноте. «Идите». «Действительно неплохо. Мысленно поддержал Марину Наф и достал телефон. Сообщить новости Артеге. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект. «Как дела у Неги?» – поинтересовался комиссар, едва увидев входящего в берлогу Лас-Вегасов помощника. «Нега идет по следу», – доложил Артега, бросив быстрый взгляд на Тамира и Домингу. Судя по крайне занятому виду, Сантьяго загрузил обоих по полной программе. «А до сих пор он чем занимался?» «Шел по ложному следу». Сообщение вызвало короткое замешательство. «Вам бы в каком-нибудь Человском министерстве работать», протянул высший боевой маг Нави, мысленно повторив ответы помощника. «Вы прекрасно владеете языком местных бюрократов». «Рекомендацию напишите?» «Шасьпринт вам в помощь. Они дорого берут». «Где сейчас Нега?» «Пока в Америке. Надеюсь, он там не одичает». Комиссар побарабанил по столу пальцами, показывая, что с шутками пора завязывать. И совсем другим, предельно серьезным тоном поинтересовался. «Что зеленые?» «Идут по следу». «Ортега?» Сантьяго выразительно поднял брови. «А что я могу?» – развел руками тот. «Именно этим ведьмы и занимаются. В буквальном смысле слова. идут по следу неги «Нет», — покачал головой помощник. «Зелёные, к счастью, движутся параллельным курсом». И растерялся, услышав короткое. «Тоже неправильным». «То есть». А в следующий миг Артега сложил два и два и укорил себя за несообразительность. Комиссар только что вернулся от алхимика и сразу же отправился к Лас-Вегасам. Значит, он узнал нечто такое, что сделало погоню за темпером не столь важной. «И зелёные, и, увы, нега», «Гнались не за тем, за кем надо», — подтвердило размышление помощника Сантьяго. «Почему?» В обычных обстоятельствах Артега воздержался бы от вопроса, но он вел дело с самого начала, можно сказать, почти руководил расследованием и считал, что имеет право не дожидаться объяснений. Сантьяго считал точно так же. «Грегор Темпер — наемник, убийца, полукровка, но не дурак», — улыбнулся он, запуская руки в карманы брюк. «А на тот случай, если он все-таки дурак, у него есть опытный руководитель, который понимает, что нападение на археологическую экспедицию людов не останется без внимания», — закончил за шефа Артега. «Совершенно верно». Комиссар улыбнулся и едва заметно кивнул, показывая, что помощник может сам закончить мысль. «Они понимали, что после убийства археологов...» «Зелёный дом воспылает жаждой мести и начнёт расследование с использованием всех ресурсов. И поэтому Темпер будет держаться подальше от базы, от того места, куда доставлен артефакт». «Именно. В глазах комиссара вспыхнули весёлые огоньки. Прекрасный замысел, на который мы все повелись. Но как же вычислить базу? Мы как раз сейчас этим занимаемся». Артега бросил ещё один быстрый взгляд на Лас-Вегасов. Тамир, кажется, вот-вот нырнет в монитор, а Доминго, не отрываясь, смотрит на свечу, изредка бурча напарнику изменения вероятного будущего. «Я могу узнать, как именно?» «Разумеется». Сантьяго и самого тянуло поближе к Лас-Вегасам, и он сделал пару шагов, оказавшись за их спинами. Артега, разумеется, последовал. «Алхимик сумел проникнуться серьезностью момента, и согласился на время позабыть о своих принципах строгого нейтралитета. Он просил не предавать это огласке. Я пообещал Берни молчать, и он поведал о недавнем визите одного юного молковиана по имени Макс, который привез на исследование весьма любопытный — это дословная цитата алхимика — эликсир. «Легарский». «Совершенно верно», — подтвердил комиссар. «Как мы и предполагали, желание завладеть ночью — Появилась у неизвестного мессии после того, как он раскопал первый секрет лигаров «У него есть армия послушных массанов, а теперь он собирается активизировать Ночь Солнца?» «Полагаю, так». Артега цокнул языком, после чего негромко уточнил. «Вы сказали алхимику, что в результате этого нам придется уничтожить всех кровососов?» «Именно», — подтвердил Сантьяго. Встревоженный не сдал Малковиана. Мы смогли проследить его до Рио, однако из отеля он выехал». «Удаленный поиск?» «Ничего не дал. Кайл Малковиан находится в защищенном от магического сканирования месте. И в настоящий момент Лас-Вегасы пытаются вычислить его обычным способом». «Можно не сомневаться, вычислят, после чего туда направится ударный отряд гарок». «Что сказать Неге?» «Поинтересовался Артега». Пусть скрытно перемещается в Колумбию. А Темпер? Пусть бегает от зеленых. Комиссар задумчиво посмотрел на карту. Молковианы обретались в Рио, и я думаю, что база миссии находится где-то в Южной Америке. Какой-то там Темпер его сейчас абсолютно не волновал. Бразилия, Рио-де-Жанейро. За неделю до описываемых событий. Билеты принес молоденький чел из клуба «Закат» красивенькие до приторности и сладенький, как леденец. На Масанов он смотрел настолько восторженным взглядом, что Кайл едва удержался, чтобы не пнуть влюбленную пищу ногой. Но удержался. Взял, практически вырвал конверт из рук парнишки и захлопнул перед его носом дверь. Повернулся, вскрыл конверт, убедился, что внутри два билета на самолет в Лиму, вздохнул и крикнул. «Макс, они у меня!» «Съел курьера. Я сыт. А меня чего не позвал? Знал, что ты занят». Последнюю фразу Кайл произнес, приоткрыв дверь ванной и с улыбкой посмотрел на валяющегося в ней друга. «Где твоя резиновая уточка? Высушил». Макс за волосы приподнял над пеной голову мертвой девушки и вновь опустил ее в воду. В последнее время ему нравилось подолгу делить теплую ванну с остывающей пищей. «Наслаждайся». «Ага». В последнее время многое изменилось. «Смесь действительно является мощным стимулятором, придающим сил и усиливающим вкус пищи. С моей точки зрения формула практически безупречна, и я бы гордился, будь ее автором, но...» «Что-то не так?» — насторожился Кайл. «Всегда есть но...» — улыбнулся алхимик. «Данная смесь составлена с использованием крови». Это нормально. В семье Масан в нашей магии так принято. И мало какие зелья обходятся без крови, но это смесь. Благодаря необычной формуле, говоря откровенно, я пока не до конца в ней разобрался, но это неважно. Важно то, что мизерное количество крови оказывает необычайно сильное, определяющее воздействие на всю смесь. Автор формулы гений. А в чем заключается но? Но вы сказали «Ах это!» Берни уже задумался над каким-то научным вопросом и потому с трудом вернулся в реальность. «Я не уверен полностью, но есть основания предполагать, что смесь оказывает на Масанов ментальное воздействие, заставляя испытывать глубокую приязнь к тому, чья кровь включена в формулу». Закончил зал химика Кайл. «В исходную формулу, — уточнил Луминар, — вы можете разбавить смесь литром чужой крови. Но она не будет так влиять на исходную формулу. Вообще не будет влиять. Это великолепно. Чем дольше Масан принимает стимулятор, тем сильнее его воздействие. «Вы сможете сделать противоядие?» «Зачем?» — удивился алхимик. «Мне придется некоторое время принимать эту смесь, но я не хочу становиться марионеткой». «Ты знаешь того, кто придумал эту смесь?» «Я хочу его узнать». «Договоримся так» медленно произнес Берни. «Я потрачу еще пару недель на работу. Я не возьму с тебя денег. Я сделаю тебе противоядие, но ты расскажешь мне об этом умнике. Нам с ним есть о чем побеседовать». Договорились. К сожалению, поздно. Вернувшись в Рио, Кайл не нашел былого Макса. Его встретил спокойный, расчетливый и очень преданный мессии Малковиан который сразу же заявил, что не будет принимать противоядие. Впрочем, вряд ли бы оно помогло. Макс потребовал подробного рассказа, и Кайл, задыхаясь от ярости и тоски, весьма искренне наврал другу, что у алхимика ничего не получилось. Ни разгадать формулу, ни создать противоядие. «Мессия велик», — сказал тогда Макс, «и никакие алхимики не способны проникнуть в его тайны». В следующие дни он зорко следил за тем, чтобы Кайл употреблял эликсир, фиксировал изменения и с удовольствием прислушивался к выражениям горячей любви к Хатару. Кайл же ухитрялся чередовать употребление эликсира и противоядия и терпеливо ждал встречи с Мессией. Он верил, что со смертью подонка его проклятая кровь постепенно выветрится из друга, и Макс станет таким, как прежде. Муниципальный жилой дом, Хабаровск, улица Костромская. Около дома, где жил обнаруживший трубы сторож, толпились зеваки, шумно обсуждающие. Это выяснилось, когда ведьмы подошли ближе. Внезапную смерть соседа. Инфаркт. До подъезда не дошел два шага. Ничего удивительного. Жара, давление, дрянная экология. Зеваки не сомневались в естественной причине смерти, но... Но чьей смерти? Диана велела полунице подождать в сторонке, сама подошла к полицейскому, на ходу доставая значок. Надеясь на лучшее, но в глубине души догадываясь, что услышит дурную весть. «Доброе утро, коллега!» «Ого, ФСБ!» Полицейский присвистнул, вытер потную шею платком и присвистнул снова. Зеваки же разом замолчали и вытаращились на офицера ФСБ, как на диковинную зверушку. Диана кашлянула. Народ отнёсся к этому хладнокровно, с любопытством ожидая продолжения. Пауза затягивалась. «Кто-то умер?» «Да», — подтвердил полицейский. Народ закивал головами, но снова смолчал. Диана же в очередной раз спросила спящего, для чего он придумал челов, после чего собрала в кулак всю свою выдержку и продолжила. «Кто? Проводите расследование?» Теперь кашлянул полицейский. «Зачем вам знать?» «Согласно федеральному закону, я имею право не отвечать на ваши вопросы». С ледяной любезностью отчеканила дружиница «Но я отвечу, да, проводится расследование». М -м -м. Народ зашептал, что покойник был японским шпионом. Кто-то кому-то сказал позвонить Мишке и велеть три дня из тайги не высовываться, а то мало ли что. Запахло выстрелом из охотничьего ружья в спину, переходом через китайскую границу и всякими другими неприятностями. Поэтому полицейский предпринял стратегически важный ход и сдал происходящее с потрохами. Березин Святослав Никитич, 49-го года рождения. Пенсионер, инфаркт. Так и есть, сторож. Осталось понять, была его смерть случайностью или нет. А для этого нужно исследовать тело. Куда его отвезли? В одиннадцатую сообщил полицейский и попытался выудить информацию. «А чего вам, до да, деда?» «Мне ничего», пожала плечами Диана. «Я мимо шла, но мне не понравилось, как вы со мной говорили». «Я с вами не говорил», проворчал полицейский, отворачиваясь. «И вам всего хорошего». Дружиница вернулась к полунице, на ходу кивнула «поехали», после чего ведьмы свернули за угол дома, поймали такси и усевшаяся рядом с водилой Диана приказала «Морг 11 И чтобы молодой водитель понял, что дело серьёзное, на торпеду легла крупная купюра. «Очень быстро». Хотя, с другой стороны, куда торопиться? Сторож мёртв. Если бы убийца решил избавиться от тела, у него была такая возможность, а значит, в морге вряд ли будет что интересное. Но... Но азарт захватил зелёных, и им хотелось как можно быстрее посмотреть на труп. Очень быстро. Пять минут до больницы, пять минут пешком до морга, лёгкий морок, другие лица и белые халаты поверх одежды, и вот они входят в прохладное помещение. Бледное тело на металлическом столе, бледное ещё и от холодного света металлической лампы. Никого вокруг. Патологоанатом как раз вышел наперекур. Впрочем, он не мог не помешать магическому сканированию, не увидеть его. Можно я осмотрю тело, тихо спросила Полуница. «Хочешь проверить себя в реальных условиях?» «Ага». «Давай». Диана отошла к стене и улыбнулась. «Набирайся опыта». «Спасибо». Молодая ведьма прикрыла глаза и сосредоточилась. Она не хотела в присутствии друженицы ошибиться даже в мелочи. Диана же приготовилась к проверке. дружиница отдавала должное настрою молодой ведьмы, но не имело права оставить неопытную девушку без контроля. И потому оказалась не готовой к атаке. Или же потому, что Грегор ухитрился очень качественно скрыть свое присутствие, прикинувшись обыкновенным челом. «Начинай!» — приказала Диана. Ведьмы замолчали, процесс сканирования пошел. Плотный, тщательный, отнимающий все внимание. И через пять секунд после его начала дверь распахнулась, и в комнату стремительно вошел рыжий патологоанатом. Рыжий. Отвлекшейся дружинице понадобилась секунда, чтобы почувствовать опасность, но именно это мгновение она не имела права тратить ни на что, кроме боя. В это мгновение она уже должна была бить, чтобы успеть первой, чтобы выжить. Удар. Грегор прекрасно знал, от кого исходит главная опасность, и потому свой первый выпад направил в Диану. Короткий клинок вонзается в бок и кровь зеленой ведьмы высвобождает спрятанные в кинжале заклинания. Рана не смертельна, но навский аркан высасывает из деяны магическую энергию, не позволяя защититься, а ядовитый плющ разбегается по клеткам. Лицо дружиницы чернеет, высыхает на глазах, и женщина, теперь похожая на мумию, падает на пол. Нет! Отсутствие опыта. Оно убило Полуницу, а не Грегор. Оно заставило девушку крикнуть. Оно не позволило быстро стряхнуть заклинание сканирования и подготовиться к обороне или к атаке. К чему угодно, лишь бы подготовиться. «Нет!» Весь магический заряд клинка ушел на Диану, но Темпер хорошо подготовился к визиту в морг и, нанося первый удар правой, направил левую руку в сторону Полуницы, жестом активируя спрятанную в боевом персне эльфийскую стрелу. На мгновение Люду и полукровку соединяет яркая молния. Молодая ведьма дергается и медленно опускает голову, с удивлением изучая грубую дыру, уродующее место, которое еще секунду назад было грудью красавицы. Комнату наполняет шипение горящей плоти и вонь горящей плоти. Грегор, к этому привычной, не обращает внимания, а Полуница вдруг понимает, что шипение и вонь – сопровождают ее смерть. «Нет!» — последние слова. «Последний шепоток», едва слышный. «Нет!» А Темпер поднимает голову, смотрит прямо в объектив видеокамеры, усмехается и подмигивает тем, кто будет изучать запись. Частный аэродром Эль-Канехо, Перу, примерно 200 миль от Лимы. «Хвост за собой не привел, богема!» «Это ваша забота!» буркнул Нега. «Мы тебя чудов и людов прикрыли», спокойно ответил Доминго. «Твои порталы один из советников спрятал. Энергии сжег жуть. Но тебя даже те маги, что рядом оказались, не почуяли. Даже наши. Так что мой вопрос к тебе. Ты один путешествуешь? А с кем? Ну, вдруг шляпеля прихватил. Заткнись». Нега оглядел небольшой аэродром, на который его навели Лас-Вегасы. «Вы уверены, что я должен быть здесь?» но для чего-то же мы тебя послали в эту дыру», — закончил за лас Главное здание когда-то строилось с претензией. У него даже маленькая башенка на крыше была, символизирующая или обозначающая диспетчерскую вышку. Над входом вывеска с названием аэродрома. Тут же веранда, пара кресел, стол, чуть дальше в конце старинный ярко-красный автомат По продаже газировки справа от главного строения флигель возможно мастерская потому что окно всего одно маленькое и находится довольно высоко от земли слева же размещается местная авиация три вертолета и все очень старое потрепанная краска шелушится вывеска почти не читается автомат явно не работает не светится окна грязные уныние и запустение. все в порядке нега Совсем другим тоном произнес Тамир, и Нав понял, что в логово Лас-Вегасов вошел или вернулся Сантьяго. «Мы проследили Малковианов до этого аэродрома. Сначала они летели из Рио в Лиму, в аэропорту погрузились в автобус и отправились сюда. Твоя задача — выяснить, куда они делись». «Я чувствую Масанов». «Опа! Значит, мы на верном пути!» — это произнес Сантьяго. «Него, прошу вас, поговорите с ними!» нам срочно нужны детали». «И не волнуйся, что кто-то узнает о твоих шалостях», — хихикнул Тамир. «Мы только что накрыли аэродром всеми возможными колпаками, так что ни телефон, ни сеть, ни магическая связь им недоступны». «Все понял, комиссар», — ответил Него Сантьяги. «С вашего позволения я перезвоню позже». «Нет, не кладите трубку. Я хочу слышать, что происходит» потому что если произойдет трагическая случайность или трагическая ошибка, и Нега не сможет продолжать разговор, то на полузаброшенный аэродром немедленно свалится отряд гарок, которые наверняка уже нетерпеливо подпрыгивают у артефакта межконтинентального портала. «Делаю», — согласился Нега, опуская в карман работающий телефон. И начал делать. Для начала уклоняться. ночь еще не вступила в свои права. Солнце лишь приблизилось к горизонту, и потому вампирам пришлось вырядиться в плотные кожаные комбинезоны и мотоциклетные шлемы. Но даже в этом облачении они не перестали быть опасными противниками. Пулеметная очередь. Не из главного здания, как можно было ожидать. Нега стоял к нему ближе всего. А из флигеля. Аккуратно, без картинного вышибания стволом оконного стекла. Пулеметчик открыл огонь внезапно, до последнего надеясь застать Нава врасплох. Но ошибся. Боевое предчувствие заставило Негу рухнуть на пыльную дорожку. Одновременно он ушел и от автоматной очереди, не позволив стрелкам взять себя под перекрестный. И тут же с земли сотворил короткий портал в пристройку. Навы не имели привычки экономить в бою магическую энергию. Портал сработал у самой земли. Нега буквально вкатился в него, поэтому за спиной пулеметчика — оказался в позиции лёжа. Но такая мелочь его не смутила. Прыжок на ноги, короткое движение левой, стилет входит вампиру в сердце, но не останавливается. Правый наф подхватывает кровососа, увлекает вперёд, вслед за движением клинка, и буквально прикалывает к стене. «Сука!» — шепчет парализованный вампир. «Нега!» — также негромко представляется наф. Он вежлив. Разворачивается, подхватывает пулемёт, и буквально заливает свинцом позицию автоматчика. Убить вампира сложно. Самый верный способ — отсечение головы. Но Нега выбирает другой вариант. И крупнокалиберные пули разносят в кровавую пыль все, что находилось у автоматчика выше плеч. «Нам нужна информация», — деликатно напоминает Сантьяго. Нега не отвечает. «Некогда». Третий Масан оказывается умнее товарищей оседлал легкий, превосходно приспособленный к движению по бездорожью мотоцикл и пытается уйти через задний двор. Об этом сообщают Лас-Вегасы, которые подключились к пролетающему над Южной Америкой спутнику. И их сообщение заставляет Негу вновь творить портал. Черный вихрь, переход, короткая очередь из пулемета, упавший мотоцикл. И сердце Масана проткнуто, вырвано из колеса спицей. Холодное оружие у Неги закончилось. двое пленных Отрывисто докладывает он. «Прекрасно!» — одобрительно кивает Сантьяго. «Их еще трое, не меньше!» нега смотрит на главное здание, бросает пулемет и заканчивает. «Сейчас узнаю точно!» Делает портал внутрь и через несколько секунд подтверждает. «Трое! Они сдались?» — интересуется комиссар, не услышав звуков боя. «Они покончили с собой!» — спокойно отвечает нега «Все трое!» «Лигарский эликсир!» Сантьяго грустно улыбается. Другого объяснения нет. Частный жилой дом США Сент-Джордж. Их было четверо. Карл, Клод, Керк и Корвин. Все луминары. И все примерно одного возраста и сложения. Все убийцы. И в данном случае эта характеристика значила больше, чем обычно. Все ночные охотники прирожденные убийцы. Чужая кровь цена их жизни. Чужая кровь и чужая смерть. Почти все живое вокруг служит им пищей, но... Эти четверо были неразумными хищниками, удовлетворяющимися необходимым минимумом, но не знающими ограничений дикарями, верными наследниками тех кровопийц, что лютовали в Европе всего несколько столетий назад, опьяненные злобой и вседозволенностью. Держать при себе непредсказуемых убийц было делом хлопотным и опасным, Их действия вызывали походы очищения, а кровавые следы могли привести к самому кардиналу. Но многие лидеры семьи Масан не отказывали подобным типам в покровительстве, используя для самых грязных дел. Во-первых, потому что им можно было поручить таковые. Во-вторых, потому что на их необузданный, неконтролируемый гнев можно свалить потом любое преступление. «Это их дом, Карл?» — угрюмо спросил клод поднося к глазам бинокль, совмещенный с прибором ночного видения. «Ага», — подтвердил Карл. «Чудо-наемник и их полукровка? Ага. Может, не будем тратить время?» — предложил Корвин. «Быстрее сделаем, быстрее поедим». «Мессия сказал, что надо дождаться зеленых», — напомнил Керк. «Типа они все сделают и поедят». «Хы, вот тебе и гы. Может, зайдем к соседям, Карл?» клод перевел бинокль на другой дом, такой же аккуратный, как дом Темперов. «Чую, там два разнополых чела и трое мелких. В мелких крови меньше. Зато свежее. Свежее, Карл. Согласен. Мессия сказал тихо ждать. Продолжил напоминание Керк. Не высовываться. Может, потом зайдем к соседям, Карл? И тогда Грегор поймет, что это мы порвали его родных, а не зеленые. Фу!» Клод опустил бинокль и поморщился. «Не люблю задания мессии. Слишком много ограничений». «Держи себя в руках!» «Не указывай!» «Я сказала!» «А я не слышала!» «Ивица!» «Ты чувствуешь то же самое!» «Они не виноваты!» «Мы этого не знаем!» Ярость, гнев, бешенство, ненависть, боль — все вместе. И леденящая, холодная, как навский клинок, желание убивать — которая появилась в тот момент, когда они увидели мёртвых подруг, почерневшую Дияну, пробитую насквозь полоницу Весёлых девчонок, которые больше никогда никому не улыбнутся. «Ивица, мы должны просто поговорить, надавить на них, но не убивать. Там уж как пойдёт. Я приказываю!» Надежда топнула ногой. «Если ты не в состоянии себя контролировать, то отправишься домой. Я...» Дружинница зло посмотрела на дознавателя, поняла, что перегибает палку и чуть сбавила обороты. «Я держу себя в руках!» «Точно?» «Абсолютно!» И ведьмы повернулись, уперевшись взглядами в дом темперов. «Войдем через задний двор», — решила Надежда. «Я не собираюсь стоять у калитки». «Почему не через парадное?» «Нет нужды, буду соседей». «Накинем морок». «Пока без морока». Гадюка с трудом справлялась с бешенством, но справлялась, знала, что обязана справиться. «Я хочу показать с темпером, что еще готова договариваться». «Как скажешь». Ивица скривилась и первой пошла к задней калитке. «Их всего две?» — удивился Корвин. «Радуйся!» — отрывисто бросил Керк. «Мессия сказал, что ведьмы бросятся сюда, очертя голову, и не ошибся». «Попьем зеленой крови, Карл?» — усмехнулся Клод. «Попьем!» — согласился Карл. «Прямо сейчас!» Вампиры стояли в строго выбранных местах, неподвижные, надежно укрытые от магического взора ведьм, мощными артефактами. Совсем рядом, но невидимые. Они даже могли переговариваться, но оставались невидимыми и неслышимыми до тех пор, пока не начнут шевелиться. Злые ведьмы совсем рядом, но не слышат и не видят. Это возбуждало. «Сейчас, Карл!» — прошептал Клод. «Еще чуть-чуть», — попросил Керк. «Хочу насладиться моментом». «Не надо нам грубить. Мои подруги мертвы. Их убил ваш сын. В честном бою? Неважно!» «Важно!» — рявкнул в ответ Темпер. «Ваши подруги догнали моего сына и получили то, что заслужили. Нужно было лучше готовиться». «Мерзавец!» — Ивица ударила говорливого чела в челюсть. «Тварь! Чудо бросилась на дружиницу, но получила кулаком в скулу, охнула и осела на землю. Ивица. Надежда попыталась схватить дружиницу за руку, но промахнулась, а та с наслаждением врезала поднимающемуся темперу ногой. Получи, сука. Наемник хотел ответить, понимал, что проиграет, но хотел ответить. Хотел подняться и врезать мускулистой дружинице, но второй удар ногой сломал ему нос. Ивица. Надежда хватает дружиницу, рывком оттаскивает от темпера, ругает. И вдруг чувствует врага. Неожиданно. Внезапно. Словно падает мастерски наложенная маскировка, и таившиеся в засаде охотники бросаются вперед. Действительно бросаются. А они стоят, прижавшись одна к другой. А она обхватывает Ивицу сзади, скоывая движение. «К бою!» и на заднем дворе уютного домика взрывается скоротечная битва. «Ха!» На выдохе, как ее учили, как положено, как правильно, Ивица отталкивает дознавателя и чертит правой короткую дугу, и меч, как он успел появиться в руке, режет шею ближайшего вампира. «Ну что же ты, Карл?» «Нет, не Карл, Керк». Катится в пыль голова с удивленно вытаращенными глазами, крючатся пальцы, Падают из них короткие, криво изогнутые ножи, которыми кровосос по-пижонски хотел разобраться с дружиницей Не получилось. Ха! Выпад влево. Клинок почти попал в сердце следующего масана, но тот успевает отскочить. А в незащищенный бок ивицы вонзается короткая пика. Рев. Надежда обрубает древко, хоть чем-то помогая подруге, но не успевает достать ударившего ее вампира. С ее левой руки слетает шаровая молния, но магический удар пропадает. Кровососы быстры, успевают отклониться. «Уходи!» – бормочет Ивица. Она бы с радостью, но пока не успевает даже активизировать дырку жизни. Нужно отбиваться, чтобы в приемную московской обители не свалились два бездыханных тела. «Уходи!» – дружиница становится на колено, из ее бока течет кровь. Плотный поток дыхания дракона – заставляет двух вампиров отпрянуть. Но Надежда едва успевает отбить атаку сзади. Клинок почти вонзился ей в спину. И тут же с разворота ставит блок мечу, который несется к сердцу раненой Ивицы. «Дырку!» Друженица понимает, чего хочет дознаватель. И медленно, очень медленно, как кажется Надежде, активизирует спасительную дырку жизни. Прямо перед ней появляется зеленый вихрь межконтинентального портала. «Рев!» На этот раз ярости. Вампиры не хотят упускать добычу и бросаются вперед. Дознаватель ногой толкает Ивицу в спину. Потерявшая сознание дружиница летит в переход. Отбивает сразу два выпада и следует за раненой подругой. Вслед летят проклятия. «Хитрые твари!» «И ловкие!» «Я так хотел зеленой крови, Карл!» «Надо уходить!» Корвин смотрит на Темперов и нехорошо улыбается. «Вы ведь понимаете, уроды, что нам надо быстро уходить? Поэтому мучиться вы не будете. Не вы, не ваш младший ублюдок!» У Амелии перехватывает дыхание. «Зелёный дом», штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров. Белослава закончила набирать отчёт о последних событиях. В эти дни в доме стало больше бумажной работы. Отправила файл на печать, откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и прикоснулась кончиками пальцев к вискам. Голова еще не гудела, но признаки приближающейся боли присутствовали и следовало принять превентивные меры. Легкий массаж, нежное магическое воздействие, капелька стимулятора в бокал с родниковой водой. Конечно, имело бы смысл поспать, но этого Белослава позволить себе не могла. Расследование было слишком важным, чтобы выпадать из него хотя бы на пару часов. Так что, если хочешь подняться по карьерной лестнице, терпи. Глотай стимуляторы, снимай головную боль магией и терпи. «Что с мирой?» «Снова отключилась», — ответила секретарь. Белослава помолчала, продолжая удерживать кнопку интеркома, после чего осведомилась. «Она сама впала в забытье? Или с помощью эрлийцев?» Поскольку «Темный двор» тоже отправился по следу таинственного артефакта, Следовало пристально следить за поведением его вассалов. «Согласно вашему распоряжению, около Миры безотлучно находятся две фаты», — напомнила секретарь. «Они уверены, что эрлийцы честно выполняют свою работу. Мира потеряла сознание от слабости». «Понятно». Белослава едва не брякнула хорошо. «Спасибо». Палец соскользнул с кнопки. «Ну что же, Мира, надеюсь, ты выкарабкаешься». Пришедшую в себя девушку допросили весьма серьезно. Гораздо серьезнее, чем дозволяли врачи, но выхода не было. Расследованию самого начала присвоили наивысший приоритет, и потому с ценным свидетелем не церемонились. Другое дело, что Мира знала очень мало, но это обстоятельство выяснилось потом, в конце допроса, после которого девушка вновь отключилась. Белослава не испытывала на этот счет никаких угрызений совести. Однако ей было бы неприятно узнать, что в результате ее действий скончалась подданная зеленого дома. Надо будет послать ей цветы. Однако исполнить свое благое пожелание Фата так и не смогла. Забыла. Замоталась. Потому что едва ей в голову пришла эта мысль, как раздался звонок из оперативного центра. «У нас ЧП!» И следующий диалог состоялся уже там, рядом сидящими за рабочими станциями операторами и двумя предсказательницами. «Как это произошло?» «Пока неизвестно». «Пока?» «Обервоевода, мы...» «Где Надежда?» «В том-то и дело, где Надежда?» «Заткнись!» — рявкнула Фата Мазыря, вице-воевода в должности заместителя начальника центра. «Заткнись и слушай!» Несколько секунд ошарашенная Белослава таращилась на Мазырю, после чего сглотнула и осведомилась. «Что ты себе позволяешь?» «Не позволяю, а даю тебе возможность опомниться!» Обервоевода покосилась на присутствующих. Феи и операторы отворачивались, скрывая улыбки, и мысленно прибавила к списку смертельных врагов одну строчку. Однако следующую фразу произнесла с необыкновенным спокойствием. «Извини, погорячилась». «Мы все на нервах», — отозвалась Мазыря, прекрасно понявшая, что никогда больше не повернется к Белославе спиной. «Давай подробности». — попросила Белослава. — Чем больше деталей, тем лучше. К сожалению, особых подробностей нет. Вице-воевода помолчала. Надежда доложила, что приняла решение разделить группу. Она с Ивицей отправилась к дому Темперов, а Дияна и Полуница вернулись в Хабаровск, дабы допросить обнаружившего железную крепость сторожа. — В чем смысл? Надежда всегда отличалась скрупулезностью. а А-а-а. Белослава припомнила выдержки из досье подчиненной и мысленно согласилась с Мазырёй. «Дальше. Мы договорились провести сеанс связи через три часа. Судя по всему, между собой члены группы созвонились раньше. В смысле не созвонились. Вице-воевода вновь выдержала короткую паузу. Надежда явно позвонила кому-то из них. Не дозвонилась, определила местонахождение и отправилась в морг Хабаровской больницы». И там нашла их. Мертвых. Полунецу и Дияну. Глухо уточнила Белослава. Да. Кто их убил? Надежда наверняка предположила, что их убил Грегор. Это вытекает из последующих действий. Они с Ивицей снова отправились к Темперам, но там их поджидала засада. Завязался бой, в ходе которого Ивица была тяжело ранена и воспользовалась дыркой жизни, дабы оказаться в московской обители. Темперы погибли. Надежда исчезла. Белослава едва сдержала грубое ругательство. Как она исчезла? Вот так. Мазыря развела руками. Ее дырка жизни не была активирована. В переход Ивицы дознаватель не входила. А удаленный поиск не дал результатов. То есть? В настоящий момент Надежда находится в месте, которое защищено от удаленного поиска. А вот это уже утешало. Несмотря на сложные отношения к подчинённой, Белослава понимала, что гадюка противник опасный, не всякому вампиру по иглам. И если её нигде нет, это косвенно означало, что дознаватель пошла по следу. «Интересно». «Я вижу кровь», — внезапно сказала одна из предсказательниц. Она не сводила пустого взгляда с воды, в которой плавали тонкие веточки и цветки ранней мандрагоры. «Много крови!» «Через несколько часов!» — эхом отозвалась вторая предсказательница. «В астрономическое полнолуние! Большая кровь! Может произойти нечто очень страшное!» Тихо закончила вторая. «Кто-то собирается выпустить в мир настоящее зло!» Частный аэродром Эль-Канехо, Перу, примерно 200 миль от Лимы. Они так ничего и не сказали рыдали, плакали, умывались кровью, харкали кровью, захлёбывались кровью, визжали от боли, но выдержали всё, что успел придумать Нега. Лигарский эликсир. Он сделал Масанов верными Мессии до гробовой доски, в буквальном смысле слова, и встал на пути навов. Кровососы сдохли, но смолчали. Бортовые компьютеры тоже оказались пусты. В них отсутствовала информация о маршрутах, и происходящее стало приобретать черты провала. «Будем прочесывать территорию. Возьмем радиус равной дальности полета вертолетов, и на это уйдет слишком много времени», — спокойно произнес Сантьяго. «Возможно, вся ночь». «Это принципиально?» — поинтересовался нега «Сегодня полнолуние, и Мессия активизирует ночь Солнца». «Чем это нам грозит?» «Все масаны, которые попадут под действие артефакта, «Получат иммунитет к нашему солнцу». «Это будет изрядная головная боль», — выдержав короткую паузу, признал Нега. «Еще какая? Нам придется их всех убить». Темные были разными, но в сложных вопросах ход их мыслей, как правило, совпадал. Нега оглядел аэродром, поднял голову, посмотрел на первую звезду, почесал голову и вдруг спросил. «Тамир!» Ты вышел на аэродром, отслеживая перемещение молковианов. «Совершенно верно», — подтвердил шас «Как ты вел вампиров?» «Просмотрел записи видеокамер в аэропортах Рио и Лимы». «А телефоны?» «Их телефоны!» Него понял, что комиссар улыбается. «Тамир, попробуйте проследить путь телефонов. От аэродрома до того места, где они исчезли». «Я не буду ждать», — пробормотал Него. «Заправляю вертолет и вылетаю».